Пресветлый март. Горько, милый, я одна в кабинете. Все ушли на обед. Ослепительное весеннее солнце. Пресветлый март. Первенец весны. Любимец оживающей природы ликует. Все мои мысли заняты тобой. В экспедиции формируется аэродесантная партия из самых молодых и выносливых геологов-съемщиков. Я тебя уже вижу среди них. А как ты? Моя жизнь так разнообразна, что я не успеваю ее переосмысливать. Крутится, как кинолента. Утренние танцы вместо зарядки и крепкий кофе неизменно под щемящий трогательный голос пластинки Джанни Маранди заряжают предчувствием счастья. Часто посещаю местный ресторанчик. Днем заходим пообедать, а вечером потанцевать. «По выходным под руководством Ильи ходим в лыжные походы. Для меня это сущая пытка. Не сопки я преодолеваю в этих походах, а сама себя. Усилиями воли в последнем походе забралась на вершину, а когда Илья скомандовал вниз, сорвалась по склону, закрыв глаза и попрощавшись с жизнью. Очнулась у подножия в сугробе». Кое-как собрали, на ноги поставили, танцевать заставили. Долго еще гостевали в избушке. Пили чай, пели. Пять километров добирались до дому. Как я дошла, не знаю. Но на завтра была в кабинете хирурга с ногой, похожей на бревно. Растяжение связок. Неделю не ходила на работу. Зато неделю ежевечерне меня лечили застольями с бравыми тостами. за вновь испеченную горнолыжницу. «Знаешь, милый, если бы Илья скомандовал «прыгай в преисподнюю», я бы прыгнула. Мне хочется уметь все. Я готова вбирать в себя все-все, чем могут со мной поделиться окружающие. Может быть, это происходит от того, что во мне слишком много пустоты, незаполненного пространства? Я очень похудела». «Хорошо выгляжу, как и положено твоей невесте». Марина пытается научить меня играть на гитаре. «Но очень маленькая ладонь, слишком слабые пальцы. А главное, отсутствие музыкального слуха затрудняют обучение. Работаю в камералке над разрезами». «Неловко признаваться, но не хочу на буровую. Не хочу, и все тут. Тайка». 1 марта 1975 года. Сейм Чанн.